Сазиков. Время шло. Сазиков всё больше и больше привязывался к отцу Арсению, заботился о нём, много рассказывал о себе, говорил о детских годах. Родился в Ростове в интеллигентной семье, окончил Ростовский индустриальный институт, стал инженером и как-то случилось, попал в компанию друзей, и всё вокруг завертелось и закружилось. И почти 12 лет прошагал с тех пор Сазиков по уголовной дороге. Шёл, шёл, оглядывался иногда, задумывался, а свернуть на верную дорогу не мог. Для следственных органов и для дружков особая жизнь была, а для отца Арсения показывал свою жизнь правдиво, ничего не скрывал. Крещён Серафимом в честь Серафима Саровского. Мать верующей была, до 14 лет под церквам водила, вери наставляла. Умерла, когда Серафиму Симе было 22 года. Отец бросил семью давно. Закружила компания Серафима, и пошло, как всегда с маленького, а потом пришли грабежи, разгул, были и убийства. Остановки нет. Такой дорогой пошёл, сойти с неё трудно. К чуть в сторону дружки назад ворочут. Чему мать учила, забылось, выветрилось. Жизнь другое показывала, о Боге и не думал. Где его в огаловном мире найти? Да это ли? Забот много, только посматривай. С серым работать приходилось. Человек серый, страшный, но вдруг иногда и душу покажет, сложный он. Работал с Азиков по большим делам. Деньги брали крупные. Поступал в учреждение большое, магазин крупный. Вообще туда, где денег много скапливается. То ли перед получкой, то ли после выручки. Работая, изучал обстановку учреждения. Женщины помогали. Благо, сам высокий, красивый, речь интеллигентная, статный. Одевался модно. Работал хорошо. Работал. ценили, отмечали. Документы всегда имел чистые, верные, знания имел хорошие, ведь по образованию инженер. Экономику тоже знал, поэтому в больших универсальных магазинах за него держались как за специалиста. Вот так и бывало. Изучит, узнает, что и как. А потом брали большую сумму. Много сходило благополучно, но в тюрьмах и лагерях побывал не на малые сроки. попадался на мелких делах, а больших не знал. Завалился на ерунде. Дружок под наживым наследстве разболтался. Добролись до одного крупного дела. Дали вышку, расстрел, а потом направили умирать в особый. Встретился с вами отец Арсений. Поразили вы меня. Вижу, всё для других, дедуч. Подумал о расчёт какой-то хитрый имеете или влажный, на потом понаблюдал за вами. Мать свою покойную вспомню, многое сказанное ей мне в детстве припомнилось. Поразили вы меня, назвав Серафимом. Подумалось, в бреду сказал, да вижу, что не только со мной такой у вас было. Наблюдать стал за вами и отчётливо понял: не для себя живёте, для людей, во имя своего Бога. Стал я жизнь свою пересматривать и вижу, что она была, как говорится, хотя час домой, а там хоть потоп. «Думаю, для чего так жил? Друзей нет, есть дружки, никому я не нужен. Если и делают что-нибудь мне, то только из страха». «За сердце взяли меня, примером своим поразили. Решил кончать с прошлым. Трудно это сделать. Кончай, да оглядывайся, свои же убьют». «Между прочим, серый к вам тоже приглядывается. В лагерях уголовники народ отпетый, а в особом тем более». Бояться нечего, все равно смерть. В своих-то бараках мы с серым порядок навели, но трудно с народом. Знаю, жизнь свою здесь кончу, но хочу вашим путем пойти, верить хочу».